Глава 5. Москва бездомная. На семейном совете сказал «в Москву поеду, поступать на рабфак". В постановлении Наркомпроса РСФСР от 11 сентября 1919 года рабфак был определен как учебное учреждение, где готовили рабочих для поступления в ВУЗы. Длительность обучения составляла 1-2 года, оно было бесплатным, более того, учащиеся получали стипендию. В октябре Михаил тронулся в путь. Одет был не по зиме, но надеялся к холодам заработать на добрые валенки и на шарф. Бричка, 160 верст до железнодорожной станции. Тот же самый путь несколько раз проделывали герои Тихого Дона. Время подумать, надышаться степным ветром. Поселился он в Москве там же, откуда уезжал когда-то. У родственника по отцовской линии Александра Павловича Ермолова в долгом переулке на Плющихе, где жил, когда учился в Шилопутинской гимназии. Михаил сразу дал понять, что при первой же возможности съедет, годы были тяжелые, однако встретили его тепло, и с этой семьей он будет дружить еще долгие-долгие годы. На рабфаке спросили, «Из каких будете, товарищ?» ответил проткомиссар, сам в папахе, в шинели, в сапогах, грешным делом верил, подействует. «Не подействовало». Принимались, по большей части, выходцы из рабочих, желательно с производственным или фабричным стажем, а главное, по направлению комсомола. А он не комсомолец и вообще с условным сроком. В Судимости своей он, конечно, не признался, но в любом случае ему присоветовали ехать за направлением и уже с ним возвращаться. А то много тут таких желающих, за бесплатно учиться и стипендию получать. Жизнь скользила, как мокрый камень под ногой, Шолохов отправился на биржу труда, улица Большая Бронная. Но и надежды на хоть сколько-нибудь пристойную должность оказались тщетны. Образования-то нет. В Москве на тот момент насчитывалось более ста тысяч безработных. В секции чернорабочих пристроили его грузчиком на Ярославском вокзале. Потом устроился каменщиком, укладывал мостовые в проулочках, ведущих к храму Христа Спасителя, в автобиографии скажет, жил на скудные средства. Проще говоря, ничего не жрал целыми днями. В декабре, поняв, что московскую зиму может и не осилить в своей шинельке, вернулся в Каргинскую. Если бы из Шолохова получился отличный проданспектор, и пошел бы он по служебной по военной линии вверх, когда бы он еще остановился и задумался, а не рассказать ли о том, что знаю, Могла бы работа его увлечь, затянуть, хоть и примерялся он к сочинительству, как было сказано давно. В Богучарской школе раз, в Кружилинском театре два, в Букановской исхитрился меж объездами хуторов написать первый свой фильетон, а тут у него образовалась целая зима с 1922 на 23. Читал все, что попадалось в руки – газеты, книги, старые журналы, а по ночам корябал что-то на клочках бумаги, Написал несколько абзацев и не столько смотрел, сколько прислушивался к листу бумаги, отзывается ли написанное хоть где-то. Надо было научиться составлять слова со словами. Ничего у него еще толком не получилось тогда, первых шолоховских набросков не сохранилось, но, думается, он по-прежнему пробовал себя в юмористических жанрах, писал сценки, случаи, к большим темам еще не решался подступаться. Кажется, он даже не догадывался еще, что казачья жизнь, казачий быт могут быть истинным предметом литературы. Книги, они же обычно про другое. Да, была, конечно же, повесть «Казаки» у Льва Толстого, но даже там, в центре повествования, барин-аристократ с городскими своими рефлексиями, явившийся в казачий, правда, недонской, донской, мир. Революция не только совершила неслыханный переворот в государственности и сознание миллионов – Благодаря революции на литературную авансцену вышло простонародье. Мужики, рабочие, батраки, жители имперских окраин и вывело в свет неслыханное количество персонажей, совсем недавно не имевших никакого представительства ни в прозе, ни в поэзии. Оптика перевернулась. Ранее в народную гущу окунался городской человек с большим или меньшим успехом, пытаясь осознать, с чем столкнулся он, кто здесь обитает – Теперь же повествователем начал выступать тот, кому еще вчера слова не давали. Да, был Горький с его бродягами, работягами, жителями дна, среди которых он был именно что свой, просто обретший голос, сумевший заговорить так, чтобы стать услышанным. Именно поэтому Горький по праву занял место отца-основателя советской литературы. Вообразить себе в подобном качестве Мережковского, Бунина, Леонида Андреева или Бориса Зайцева невозможно но даже огромный опыт Горького не предполагал того аномального разнообразия типажей, что вот-вот явится в русскую словесность со всех концов страны. Сибиряки Всеволда Иванова, дальневосточные партизаны Александра Фадеева, архангельское простонародье и барсуки Леонида Леонова, буденовцы, одесситы, обитатели еврейских местечек Исаака Бабеля – Арзамасские, ушедшие в свой поход мальчишки Аркадия Гайдара и так далее и тому подобное, в литературу хлынет народ корявый, великий, огромный. Все вышеназванные авторы были молоды или очень молоды. Все они начали главные свои прозаические вещи почти одновременно. Совместное вхождение их в литературу – история беспрецедентная. Аркадий Гайдар начинает повесть «В дни поражений и побед» в 18 лет – И закончит в 20-23 в он уже напишет классическую свою повесть Школа. Когда Гайдар говорил о себе, что у него обыкновенная биография в необыкновенное время он мог иметь в виду как беспримерно раннюю военную карьеру, так и карьеру литературную, характерную для ряда его сверстников. Был, скажем, такой знаменитый в свое время писатель Григорий Мирошниченко, тоже 1904 года рождения. Как и Гайдар, в 16 лет командовал кавалерийским полком, писать начал в 19, в 24 года привез Горькому свою повесть «Юнармия», которая наряду с повестями Гайдара вошла в канон советской классики для подростков. Артем Веселый впервые опубликовался в 18 лет, в 21 год начал работу над самой главной своей великой книгой «Россия кровью умытая». Весной 1918 года состоялась первая публикация Андрея Платонова как прозаика. Ему тоже тогда было всего 18 лет. Александр Фадеев начал повесть «Разлив» в 21 год и в 22 завершил. В 25 лет он уже автор классической повести «Разгром». Первый рассказ Исаак Бабеля публикует в 19 лет. Он уже будет совершенно бабелевский, со всеми приметами авторского стиля в 26 Бабель начнет свои одесские рассказы. Юрий Олеша публиковался с 16 лет. В 25 он автор романа-сказки «Три толстяка». В 27 романа «Зависть». Больше ничего соразмерного за последующие 33 года Олеша не напишет. Вениамин Каверин напишет первые рассказы в 20 лет. В 23 выпустит первый роман «Девять десятых судьбы». Всеволод Иванов публикует первые рассказы в 22 года. В последующие 4 года он сочинит повести «Партизаны», «Цветные ветра», «Бронепоезд» 1469. Ничего лучше, чем эти вещи Иванов уже не создаст никогда. Молодым, по сути, человеком он пережил поразительный расцвет дара. В 23 года Леонид Леонов пишет целую россыпь шедевральных рассказов и повести «От бурыги до петушихинского пролома», в 24 он автор романа «Барсуки», который войдет в советский литературный канон. Николай Островский первую свою повесть пишет в 23 года, а в 26 создает культовый роман «Как закалялась сталь». Почти в каждом из этих случаев наблюдался необъяснимый, немыслимый рывок. Вчера еще косноязычный подросток, который еле сводил расползающиеся слова в предложение «не слишком ученый», Никто из перечисленных не имел к началу литературной деятельности высшего образования. Никаких, строго говоря, надежд не подававший, вдруг возносился на такую высоту, что вставал в один ряд с титанами мировых литератур. Впрочем, не вдруг. Череда революций и войн выплывило небывалое поколение. Шолохов вступил в 1923. Именно в этом году он начнется как писатель. Ему идет девятнадцатый год, он приступит к литературной работе чуть позже, чем Гайдар и Артем Веселый, в том же возрасте, что Андрей Платонов, и чуть раньше, чем Фадеев с Леоновым. Но, в сущности, все они были сверстниками, потому что отчет шел по-гражданской. Они взрослели в эти клокочущие годы. Родившиеся на 10 лет позже Гайдара и Шолохова уже не имели подобного опыта и восполнить его не могли». Родившиеся на 10 лет раньше Леонова или Бабеля пришли к революции уже сложившимися людьми, не умея ее принять как форму существования. В этих же юность мира совпала с их собственной юностью. Перед нами наделенное неслыханным опытом поколения, родившиеся плюс-минус в десятилетия с 1895 по 1905. Шолохов заскочил в последний вагон, Впрочем, в истории советской литературы имеется даже более обескураживающий пример. Мы говорим о самом младшем прозаике того призыва Юрии Германе. Он родился в 1910 году, и попасть в число литераторов, шагнувших в литературу в 20-е, вроде бы никак не мог, но так сложилось, что отец Германа был офицером, а мать – сестрой милосердия. С четырех лет ребенок жил, как сам признавался, среди пушек и солдат, ну и по госпиталям. Он детским зрением застал и Первую мировую, и Гражданскую. Будущий писатель едва не погиб на переправе через взбручь. Итог стремительного взросления. В 17 лет Герман написал роман «Рафаэль» из парикмахерской, тут же опубликованный. В 22-й роман «Вступление», принесшее ему успех и признание – в 22 года в числе виднейших советских литераторов он уже присутствовал на знаменитой встрече со Сталином, состоявшейся у Горького дома. В этом смысле Шолоховский пример вовсе не исключителен, а скорее типичен. В январе 23-го ничего не предвещало, что у Шолохова хоть что-то получится. Он промыкался в Коргинском до конца весны. Пытался по комсомольской линии добыть направление на Рабфак, но не вышло – Весна вынудила принимать решение. Двое безработных, отец и сын, на шее у одной Анастасии Даниловны, но ни в какие ворота. Отец, к тому же, постоянно болел. В мае Михаил Шолохов снова в столице, поселился по адресу Георгиевский переулок, дом 2, квартира 5. Снова грузил, мешки таскал, камни ворочал. Худенький, на самом деле, подросток и роста малого, и сложения никак не богатырского. Только характер поразительной крепости. Впрочем, вопреки внешним данным, Шолохов с ранней молодости отличался еще и удивительной физической силой. В донских краях проводили особое соревнование – поднять зубами двухпудовую гирю. Требовалось взять гирю зубами за обмотанную тряпкой рукоять и поднять над головой так, чтобы она встала вертикально. Он это проделывал. В августе получил первую нечерно должность – Щитовод в жилищном управлении номер 803 на Красной Пресне, 23-й дом. В каргинских конторах, спасибо Александру Михайловичу, обучился всяким бумажным работам. Все эти месяцы он читает, пытается что-то писать, снова читает, снова пишет, им уже овладел этот зуд, сказать свое слово. Шолохов понемногу догадывался, что увиденного им к 18 годам может хватить не то, чтобы для литературы но хотя бы на разовое выступление, чтобы люди узнали, как там у них было на Верхнем Дону. Там в те годы не оказалось больше никого, кто был готов стать летописцем страшных событий. Он один такой сыскался, от Богучара до Каргинской, от Вешинской до Букановской. Высший замысел в том просматривается. свидетели гражданской войны не сыпали в одно место, где-нибудь под Тулой а высадили, взрастили по всей стране, чтобы отовсюду донесли весть. И у Шолохова имелось свое донесение, пусть и не сформулированное еще. Первое, о чем должно задуматься пишущему человеку, поиском себе подобных. Шолохов мог попытаться примкнуть к самым разным литературным группировкам, их тогда существовало немыслимое количество, особенно поэтических, но, кажется, он заранее определился, куда ему надо, в комсомольский круг, Ничего другого, скорее всего, он и не знал толком. Здесь стоит проговорить очевидное. Ни донские трагедии гражданской войны, ни разорение отца, ни отказ принять его в Комсомол и в Чон, ни жесточайшие неудачи в Букановской, ничто из перечисленного не озлобило Шолохова и не сделало его врагом большевизма. Он с муравьиным упрямством двигался в сторону новой власти, чтобы выучиться у нее писать, работать, выживать, Быть может, этот урок он усвоил еще в те месяцы, когда полыхало Вешенское восстание. Большевиков не сломить, не переупрямить, с ними надо жить. Еще в октябре 1922 -го года по инициативе ЦК РКСМ было создано объединение молодых комсомольских писателей под названием «Молодая гвардия». Открылось издательство с тем же названием, начался и выпуск одноименного журнала. Первоначально в группу входили поэты, Александр Безыменский, Александр Жаров, Михаил Голодный. Компания была небольшая, но хваткая. Практически все первые молодогвардейцы выбились в советскую комсомольскую классику. Поэзия первой начала осваивать гражданскую войну и неслыханную постреволюционную новь. Прозе всегда нужен чуть более долгий разбег. Писатель и ответственный секретарь молодой гвардии Виктор Светозаров, как и все вокруг тогда, Совсем юный двадцатилетний, не успевший повоевать в Гражданскую, запомнил. Сентябрь, дождь, и вот первый выход Шолохова. На приступках каменной лестницы писательского общежития, что располагалось на Покровке-3, появился невысокого роста белокурый кудреватый паренек с крутолобым веснушчатым лицом. На пареньке сапоги со стоптанными каблуками, солдатская вылинившая шинель, барашковая шапка времен мировой войны, на втором этаже общежития в коридоре поэты читают стихи. Звучит едва слышный задушевный голос Михаила Светлова. «Шолохов!» – рекомендуется светлоглазый паренек. «Слышал, что в этом доме живут поэты? Сам пишу рассказы, вот пришел познакомиться». В общежитии том жили тогда участники гражданской писателя Артем Веселый, Александр Фадеев, Юрий Лебединский и множество иных молодогвардейцев, чьи имена ныне забыты. В общежитие Шолохова не взяли, но предложили посещать на общих основаниях литературные занятия. Что ж, и то неплохо. К молодогвардейцам к тому времени прибился еще один начинающий автор, на 4 года старше Шолохова Василий Кудашов. Из Рязанской губернии до 17 лет жил в деревне, в 19-м перебрался в Москву, работал на том же Александровском вокзале, где и Шолохов чернорабочим. Потом, как и Шолохов, вынужден был вернуться в свою деревню, но в 22 году получил направление на рабфак и приступил к учебе. Писатель Василий Риховский запомнил Кудашова как несколько чудаковатого, милого и смешного, беспредельно преданного своей родине человека. Они с Шолоховым друг друга сразу опознали, и судьба зеркальная, и рязанские корни никто не отменял. После второго же занятия разговорились, сошлись, задружились. Почти всякому русскому гению – Судьба дарит дружбу человека, наделенного отдельными ангельскими полномочиями. Для Шолохова таким человеком стал Кудашов. Скромный, лишенный зависти, безотказный помощник в сотнях самых разных дел. Будто бы одной из жизненных задач Кудашова была не только забота о семье и развитие своего малого, но честного дара, но и пожизненная помощь одному знакомому гению в достижении, заданной Господом высоты». 19 сентября 1923 года в газете «Юношеская правда» за подписью М. Шолох Мелехов понемногу просматривается уже, был опубликован фильетон испытания нечто под Чехова с говорящими фамилиями, только в новых реалиях. Бывший партиец Тютиков получает поручение от секретаря уездного комитета комсомола проверить главу волосной комсомольской ячейки «Покусаева» — реальный, как мы помним, человек, с которым Шолохов и его отец работали в за год конторе номер 32. Шолохов сразу обозначит писательскую привычку использовать настоящие имена. Они вместе едут на подводе до станции, и Тютиков провоцирует, приказали же Покусаева, разводя всякую антисоветчину. Покусаев, разозлившись, начинает Тютикова бить-колотить, еле выживший весь в синяках и ушибах Тютиков пишет отчет, Парень, несомненно, благонадежный. Не шедевр, хотя для газетной рубрики вполне себе ничего. Ну, так и Чехов не шедевров начинал, и фильетонов этих накатал огромный том. Шолохов ограничился всего тремя, и если там имеется предмет разговора, то вот он. Одна из главных примет шолоховской прозы – органическая смесь комического и трагического от первых рассказов через десятки коллизий и множество персонажей Тихого Дона и Поднятой Целины – до самых последних глав из романа они сражались за родину. Умение разыскать, услышать, прочувствовать комическое, но не унижающее человека начало – важнейшая психотипическая черта Шолохова. И думается не только его сочинений, но и самой личности. Вспомните это его часто улыбающееся лицо, лукавые глаза, словно только что с дедом Щукарем перешучивался. Чувство юмора на самом деле такая же уникальная черта человека – как отпечаток пальцев или сетчатка глаза. Лесков, Чехов, Зощенко, Бабель схожи в одном. Они умели видеть смешное, но при этом спутать их невозможно. Юмор шелуховской прозы, интонационно, стилистически, сюжетно, никаких аналогов не имеет. Он порожден казачьей средой, казачьей речью, казачьей мифологией. В испытании этого почти еще нет, однако будущая шелуховская манера уже просматривается. «Не ходить за сюжетами далеко, брать, где родился и живешь».